В валенках и с кирзовыми кошелками в руках рысцой бежали через эту улицу под свист милиционера. Вроде бы, чего проще? Разреши людям переход, раз им это удобней. Нет. Десятилетиями на моей памяти стоял там милиционер, собирая дань. Трудно сказать, что двигало властями. экономической или выгодой или желание отстоять свой авторитет... Эпизод этот очень типичен. Повядки, вводимые властями на моей памяти, всегда были противоестественны. Противоречили здравому смыслу и всегда вводились под угрозой наказания. Не сказать, чтобы это меняло психологию людей или приучало их к повиновению, но зато все оказывались виновными перед государством. Любого можно было наказать. Стояла за этим и типичная философия порядка государственной власти. Дескать, разреши людям делать, что они хотят, и что получится, совсем никакого порядка не будет в государстве. Все эти мелочи, накапливаясь, затуманивают, конечно, счастье советского человека, его веру в светлое будущее, но тысячи Тысячеустый хор газеты, журналов, кинофильмов и радиопередач, лекторов и просветителей уже готов ему все объяснить. Зачем же так сразу обобщать, товарищи? Да есть у нас отдельные недостатки временные трудности. Да, местные власти часто работают еще недостаточно четко. Мы их критикуем, поправляем. Не нужно забывать, что мы идем, так сказать, по нехоженной тропе, первое строим новое общество, подсказать нам некому, порой и ошибаемся, но посмотрите, сколько уже достигнуто, сколько сделано по сравнению с 1913 годом. Конечно, частично, во имя создания в будущем самого совершенного общества мы должны пойти на определенные жертвы. Если сейчас и не всегда легко, то потом наши дети будут благодарить нас. Ведь как бы мы ни ошиблись в отдельных случаях, в целом-то мы идем правильным путем. Идеи-то наши светлые. Не нужно забывать и о капиталистическом окружении, которое нам вредит и будет вредить. Они только и ждут, чтобы мы расслабились, усомнились в своей правоте, враг не дремлет. И чтобы с ним успешно бороться, тоже нужно приносить определенные жертвы, ну и так далее, и тому подобное, и прочее, и прочее. И что ты тут скажешь? Ну, нельзя же в самом деле утверждать, что если у меня крыша течет, то и коммунизм плох, или строить его не нужно. Или если мяса сейчас не хватает, то не нужно было делать революцию. А годы идут, складываются в десятилетия, и уже знает советский человек, что самое постоянное в его жизни — это временные трудности. Но что ж, если в моем районе или области, или у меня на работе в той отрасли хозяйства, где я работаю, безхозяйственность неустроенности обман, то это же не доказывает, что везде плохо и никогда не будет лучше. Ведь вот запускаем людей в космос, балет наш едет за границу с большим успехом, строим огромные заводы, плотины, значит не везде и не все плохо, в чем-то и мы сильны. И уж, по крайней мере, не так плохо, как там на Западе. У них что, не месяц забастовка? Это уж должно быть совсем скверно жить людям, если на такое решаются. И безработицы у нас нет, с голоду не умираем. А годы идут, и ничего не меняется, и возникает уже сомнение. Достроим да ли мы этот коммунизм? Может, еще и не начинали? Ведь вот с 1917 по 1922 год, ясное дело, никакой советской власти не было, была гражданская война. Потом до тридцатого года НЭП, а это известно было отступление. Затем до 1953 года культ личности, тоже никак не советская власть. Дальше до 1964-го Хрущев, оказывается, все не так делал. Ну, вовремя спохватились, сняли. Выходит, с 1965 только и начали правильную жизнь. Да и еще подождать надо, может и этого снимут, или после смерти объяснят, что все было неправильно. Нестойкое это состояние неуверенности быстро сменяется убеждением в полной лживости пропаганды. Как несложно получить информацию, а все-таки и мы не совсем изолированы. И выясняется...